Глава 20 Эстера. Ты же не думал, что просто так от тебя отстану? Хищно улыбнулась девушка. Сила, полученная от жертвоприношения, окутывала ее, словно черный кокон. Уродливые и жуткие щупальца тумана расползались в стороны и подрагивали в такт словам девушки. Гляжу, ты постепенно адаптируешься к этому миру, произнес я, кивнув на щупальца. «Да, он начинает мне нравиться», — ответила Эстера. «Потоков привычного нам Эйра тут нет, но есть кое-что другое. Сила? Не думала, что ее тут так много». «Убивать людей и высасывать их досуха — это не лучший вариант получить силу». «Почему же? Вполне хороший вариант. Мне подходит. Я теперь могу многое. Например, такое». И с этими словами она резко вскинула руку вперед. Из ладони вырвался чёрный искрящийся клубок и стремительно полетел в меня. Я успел вернуться. Клубок врезался в стену, отпружинил от неё и вновь вернулся в руку к хозяйке. Тошнотворная сила, исходившая от него, заставила меня сморщиться. Она была колючей и причиняла боль, но не физическую. Иного толка. Чтобы обезопасить себя и не исключить приход подмоги в виде охраны, я создал конструкт и накинул на помещение. Получилось что-то вроде звуконепроницаемого пузыря. Так-то лучше. Разборки разборками, но позволить услышать нас охране нельзя. Эстера, глянув на пузырь, понимающе, повернулась ко мне, но лишних вопросов не задала. Вновь кинула черный клубок. На этот раз пришлось изворачиваться еще круче и прыгать в сторону, чтобы не нарваться на снаряд. Надо признать, Эстера сейчас в разы превышала по умениям ту, что я знал ранее. Запретная сила дала ей многое, и она пользовалась новыми умениями вовсю. Еще одна атака, и клубок едва не пробил бесшумный пузырь. Странное ощущение драться с заклятым врагом, понимая, что любой шум может вызвать еще большие проблемы. Надеяться на дрожащий, словно желе, мешок, в который я окутал нас было нельзя, поэтому пора было прекращать этот цирк. Я выписал в воздухе необходимые знаки и руны, напитал их силой, которую взял у амулета, пригнулся и прыгнул на противника. Эстера рванула на меня. Мы встретились в воздухе, словно два пушечных ядра, выпущенные навстречу друг другу. Она вцепилась мне в грудь, я попытался обрушить ей на голову конструкт, и мы оба не достигли цели, упав на пол. Завязалась драка. Эстера умела биться — Ее навыки были огромными. Она прошла школу штурмовиков, которая, как известно, учит идеальных бойцов. Моя школа была скромнее ее. Уличные потасовки и немного уроков в кадетском корпусе, а еще много практики. Удары сыпались один за другим. Тяжелые, крепкие. Я ловко делал блоки, уходил под руки и контратаковал. Но ни я, ни противник не смогли одолеть друг друга или хотя бы получить весомое преимущество. Наши силы были равны. И потому мы вновь разошлись по разные углы. Внимательно наблюдая за мной, Эстера ухмыльнулась. Она что-то задумала, это читалось в ее взгляде, в ее едва уловимых движениях. Она творила конструкт, но откуда же она знала их суть? Все просто. Она украла их у меня, когда находилась в моей голове. Едва ли понимала, зачем все эти сложные формулы, но схватила сколько могла и теперь, получив горючее для формул, использовала все. Причем действовала интуитивно, смешивая все, ломая элементы и скрепляя их иначе, получалось что-то жуткое, громоздкое, однако бронебойное. Вот один из таких снарядов и полетел в меня. Похоже, больше наежа, чем на нормальный фейербол, он с шипением и странной кривой траекторией едва не задел мою голову. Пришлось отпрыгнуть и расстелиться на полу, а ёж врезался в защищающий нас пузырь и пробил его. Теперь любой звук мог привлечь охрану. Кажется, Эстера не поняла пока этого, потому что продолжала сосредоточенно смотреть на меня, попутно выписывая пальцами в воздухе очередное свое жуткое творение, хотя могла просто истошно закричать, чтобы изменить ход боя. Нужно было действовать, причем срочно. В голову пришла одна мысль, как все это побыстрее закончить, но она мне не понравилась. Слишком умерзительная. Однако был ли выбор? Сейчас противник метнет свое очередное громоздкое творение и наделает столько шума, что о продолжении драки можно забыть. Успеть бы увернуться от автоматных очередей, а значит, нужно действовать, как бы этого не хотелось. Я закрыл глаза, выдохнул, сконцентрировался. Все тело пробило холодная дрожь. Я воззвал к дару, и он охотно откликнулся мне. Невидимые щупальца метнулись к Эстере, обвили ее. Девушка почувствовала неладное запоздало, лишь когда попыталась поднять руки, чтобы бросить в меня очередной снаряд. Я поглощал ее силу, не давая ей и шанса. Грязный поток, зловонный, мертвый, словно решил напиться из канализации. Меня мутило. Трупная сила была и пробирающей до самых костей. В ушах звенело, и слышались последние крики людей, которых мучила девушка. Она жгла, бедолаг и мучила, чтобы высосать наибольший по концентрации поток. И теперь я забирал его себе. Меня едва не вывернуло наизнанку, но я стерпел. Сжал кулаки, закрыл рот и дышал, понимая, что могу просто упасть в обморок. Эстера попыталась вновь создать что-то, но не смогла. Сначала девушка удивленно глянула на свои руки, а потом перевела взгляд на меня. Поняла истинную причину своих бед. И, издав злобный рык, рванула на меня. Я успел увернуться от прямого удара, но был сбит подсечкой. Противник прыгнул сверху и принялся молотить меня ногами, но не это сейчас меня напугало. Я услышал, как внизу на лестничной клетке оживились охранники. Они услышали шум, а значит, скоро будут тут, чтобы проверить, что происходит — А тут я непонятно с кем валяюсь по полу. Нужно было что-то делать, куда-то прятать Эстеру, самому придумывать причину, почему я здесь валяюсь, но я не мог. Меня мутило от черной жертвенной силы, и хотелось выплюнуть и исторгнуть из себя. Перед глазами все плыло. Крики умерших людей оглушали, и я с трудом понимал, где нахожусь, однако знал точно одно. «Если сюда ворвутся солдаты, то мне крышка». Чувствуя, что рвутные позывы уже близко, я решил использовать эту страшную силу с единственной полезной для себя целью. «Убью Вестеру!» «Использую боль страданий, которые она причинила против нее же самой!» Стук сапог был все ближе. Охрана поднималась. Я собрал всю черноту в один комок, и вдруг меня посетила одна мысль, которая могла бы сейчас спасти меня. «Рискованно, опасно, но другого ничего нет. И я решился». Выплести конструкт, наложить печать, поставить оттоки, зациклить поток силы и... Помогла Эстера. Понимая, что того оружия, что у нее имелось, уже нет, она решила атаковать в рукопашную и двинула на меня, позволяя точнее прицелиться. Я швырнул в противника конструкт и от отдачи полетел к стене. Я исторгал из себя всю чернь, напитывая ею конструкт, высвобождая себя, облегченно выдыхая. Черная субстанция, смешавшись с конструктом, упала на Эстеру, поднимая облако грязно-серой пыли. На самом деле это была не пыль, а элементы конструкта, которые сейчас делали свое дело. «Что тут происходит?» — крикнул охранник, врываясь в коридор. Эстеру он не увидел, а вот на меня, лежащего на полу, внимание обратил и весьма удивился тому, что я нахожусь тут, а не у себя в комнате. «Я просто кота своего увидел», — произнес я. «Что?» «Кота?» — не понял охранник. «Точнее, кошку!» Я поднялся на ноги, кивнул в сторону, где еще секунду назад стояла эстра Охранник перевел взгляд. Там на полу находилась черная кошка. Она удивленно глядела по сторонам, ничего не понимая. «Ее зовут Эстера», — сказал я, улыбнувшись. «Удивительно, как пушистые зверьки могут быть привязаны к своим хозяевам. Мы ведь когда плыли, она сразу с корабля шмык и убежала». Я думал, что все пропало, а оно нашло меня. Представляете? Наверное, по запаху. Охранник некоторое время смотрел на зверька, ничего не понимая, а я в душе радовался, что все удалось именно так, как я задумал. Уничтожить Эстеру было невозможно, по крайней мере, именно сейчас. Она обладала мощной аурой, которую непросто пробить, да и труп постороннего человека вряд ли отбавил вопросов ко мне. А вот кот — вполне интересная штука. Я сомневался, что конструкт сработает именно так, но способность Эстеры поселяться в разум других людей помогла, и именно на этом я и сыграл. А еще приятно было ощущать пустоту от той силы, от которой я избавился. Какая же гадость! Бррр! Как эта кошка пробралась сюда? Только и смог вымолвить охранник. «Что тут происходит?» — раздался другой голос. «Это был Фальк!» — охранник вытянулся по ниточке. Я бы и сам хотел это знать! повысив голос, воскликнул я. Черти, что происходит? Потрудитесь объяснить, что вы здесь делаете! ледяным тоном произнес Фальк, глядя на меня. Я почувствовал тело его взгляд и понял, что сейчас жизнь моя висит на волоске. Одно лишнее слово и меня просто пристрелят. Вся операция под угрозой. Вам пора поменять дворецкого! произнес я, придавая голосу возмущение. Фалька такой ответ удивил. В глазах возник немой вопрос. «Я попросил его принести мне чего-нибудь выпить», — пояснил я. А он сам выглотал целую бутылку виски и стал вытворять странные вещи. Повел меня куда-то, потом обратно запер в комнате, потом и вовсе открыл дверь и отрубился прямо у входа. Фальк глянул на охранника. Тот кивнул. «Вот я и решил выйти, чтобы самому найти себе выпить», — продолжал врать я. «А тут кошка, Эстера». Я кивнул на животное. Фальк перевел взгляд, воскликнул. «Что она тут делает?» «Меня искала. Это моя кошка. Наверное, по запаху нашла. Представляете, какое чудо! Можно я ее себе в комнате оставлю?» Такой необычный рассказ заставил Алана растеряться. Он кивнул. «Хорошо, пусть будет у вас». «Спасибо!» Я взял кошку за шкирку. Та зашипела, попыталась меня укусить, но я ловко ухватил ее за шею, не давая цепнуть меня. Однако зверь продолжал попытки цепнуть меня, чем вызвал очередные вопросительные взгляды. «Нервничает», — улыбнулся я и глянул на охранника. «Принесите ей чего-нибудь поесть». Охранник открыл рот от такой наглости, но ничего не сказал. «Сходи на кухню», — буркнул Фальк. Эстера злобно зыркнула на меня. Попыталась вонзить когти в руку, но вдруг почувствовала приступ удушливой боли, прокатившейся по ее тельцу. «Я твой создатель? Ты не можешь причинить мне плохое?» Одними губами прошептал я. Эстера выпучила глаза. Сказанное мной действительно было правдой. Создавая конструкт, я вложил в него небольшую хитрость. Понимая, что Эстера даже в таком обличье будет пытаться мне насолить, я предусмотрел небольшую защиту, которая теперь прекрасно работала. «Если ко мне нет вопросов, то я пойду к себе в комнату», — откланился я и поспешно двинул прочь. «Усильте охрану», — услышал я вслед голос Фалька, но Эстера просто так задаваться не собиралась. Она зашипела на меня, спрыгнула на пол. Неожиданность — один из ключевых факторов в победе. Фальк — сильный воин. Один из тех, кого вряд ли я бы смог одолеть прямо сейчас, случись сразиться мне с ним. Он готов был ко всему» к внезапной моей атаке, к боевому конструкту. Да даже от пули бы увернулся, но он явно не ожидал, что на него нападет кошка. Маленький черный комочек шерсти, весьма милый, хоть и с коготками. Что он может сделать? Замурлыкать до смерти? А Эстера, соскочив с моих рук, в два прыжка преодолела разделяющие ее и фалька пространство и запрыгнула тому на руки. Тот неуклюже выставил ладонь, но зверь оказался изворотливей. Один точный удар когтистой лапы и сонная артерия на шее фалька была рассечена. Алан удивленно глянул на кушку, ничего не понимая. Кровь начала хлестать из раны, а он лишь хлопал глазами, растерянный и сбитый с толку. Потом, вдруг почувствовав, что силы начинают его покидать, неуклюже опустился на колено. Попытался встать, но не смог. Захрипел, завалился на бок. Кровь перестала выливаться мощным потоком, выплюскиваясь теперь толчками угасающего сердца. Мы с охранником лишь удивленно смотрели, как умирает главарь преступного картеля, и ничего не могли поделать. Эстера спрыгнула на пол и глянула на меня, словно бы говоря, «Ну что ты теперь на это скажешь? Как будешь выкручиваться из переделки?» а переделка, в которую она сейчас швырнула меня, была и в самом деле дрянной. Хуже некуда. Охранник, отошедший от первого шока, лязгнул затвором, направил автомат на меня. До выстрела оставалось десятая доля секунды.